Работа в рамках непрерывного совершенствования в службе ремонта на судостроительном заводе. Судостроительный завод Northshop Grumman Ship Systems в штате Миссисипи развернул активную деятельность по внедрению принципов бережливого производства в 2000 году. Поскольку в судостроении весьма важную роль играет проектно-конструкторская работа, Вскоре в сферу преобразований были включены процессы инженерно-технической разработки. Вопрос об информационных табличках, за которые отвечают инженеры, был вечной проблемой при приеме отсеков корабля военно-морским ведомством, поскольку получить одобрение было очень нелегко. На корабле есть огромное множество информационных табличек с описанием объектов и различного рода предупреждениями. Общее количество информационных табличек на корабле превышает 40 тысяч, и руководство прекрасно понимало, что речь идет о весьма важном процессе, значимом для потребителя. Судя по карте потока добавления ценности, процессы физического производства различных типов указательных табличек были достаточно простыми, но информационные потоки требовали чтобы они прошли через несколько функциональных отделов. Поэтому, прежде чем они попадали в отдел информационных табличек, проходило довольно продолжительное время. Для совершенствования процесса создания информационных табличек был проведен семинар по бережливому производству. Результаты проведения семинара были следующими. Снижение времени выполнения заказа на 54% снижение числа переделок и исправлений на 80%, повышение производительности на 29%, а также удалось добиться стандартизации процесса изготовления указателей. Для достижения таких результатов пришлось осуществить следующие изменения. Во-первых, замечания, касающиеся информационных табличек, были включены в схему процесса на ранней стадии. Это позволило предотвратить исправление и переделки на более поздних стадиях процесса. Во-вторых, было внедрено использование единой базы данных в ходе строительства и испытаний судов. В-третьих, стандартизированы все работы. В-четвертых, проведены работы по выявлению первопричин исправления переделок. А также пришлось испытать некоторые новые материалы позволяющие увеличить срок службы информационных табличек. В конце недели группа определила показатели и оформила информационный стенд по внедрению принципов бережливого производства, который позволял отслеживать совершенствование процесса. В течение четырех месяцев после проведения семинара проводились регулярные ревизии процесса. Они показывали, что группа успешно добивается поставленных целей, порой опережая график. Группа продолжала регулярно встречаться, и моральный дух работников ощутимо повысился.